Глава пятая. Место командира. Пока отряд шел по аллее к своему корпусу, они разговаривали, а потому как бы немного сдружились. Стало понятно, что и дальше можно держаться вместе, то есть в четыре пары. Валерка и Сережа Домрачев, Лева Хлопов и Колька Горохов, Тетяпкин и Гурька, Славик Мухин и восьмой пацан Мелкий, про которого пока не знали, как зовут. Всю дорогу он робил и лишь поддакивал, а высокий и всем недовольный гербич остался без компании. Четвертый корпус оказался двухэтажным теремком, смотревшим сразу на все стороны. Ирина Михайловна завела отряд на веранду, большую и жарко нагретую. Здесь ждал второй вожатый, парень с модной прической и темными усиками. Он растерянно улыбался, не зная, что делать, а Ирина Михайловна управлялась с пионерами, как опытный погонщик». «В корпусе четыре палаты. Значит, будет четыре звена», — сказала она отряду, строго блестя очками. «Два звена мальчики, два девочки, по семь восемь человек. Так что делитесь на звенья и поживее. Даю пять минут». Гурька сразу растопырил руки, загреб тех, с кем шел — Леву Хлопова, Тетяпкина, Валерку и прочих, кроме Гельбича, и принялся пихать к окну. «Вот наше звено!» — завопило на остальных пацанам. «Не лезь, сволочи!» «Гурьянов, за языком следи!» — одернула его Ирина Михайловна. Как полагается учителю, она быстро запоминала своих подопечных в лицо и по фамилиям. Главный вопрос, терзающий всех пацанов, едва они увидели корпус, задал вожатый кто-то из мальчишек второго, не Валеркиного звена. «Ирина Михайловна, а кого на второй этаж заселят?» Второй этаж, понятно, самый ништяк, самое четкое место. «Уж точно не нас», — злобно сказал Гербич. «На втором этаже палаты девочек», — сообщила Ирина Михайловна. «А чё так? А чё? Фига себе? в досаде взвыли все пацаны. «Потому что вы психопаты!» — отрезала Ирина Михайловна. Выходить спокойно не умеете и на лестнице шею свернете. Да все мы умеем, разговор окончен!» «Игорь Александрович, ведите девочек наверх!» Усатый волосатый вожатик снова улыбнулся. «Девочки, за мной!» — вежливо сказал он. «Ступеньки не сломайте!» Палата, в которую Ирина Михайловна запустила звено Валерки, была похожа на каюту деревянного корабля. Большое окно, восемь заправленных коек по четыре в ряд, полотенца висят на спинке, байковые одеяла натянуты, подушки торчат пирожками, у каждой койки тумбочка. На досках стен, на половицах и на байковых одеялах лежали яркие квадраты солнца. Располагайтесь, сказала Ирина Михайловна, доставайте, что вам надо, и парадную форму. Через полчаса чемоданы заберу в кладовку. Нормальная палата, озираясь подытожил Левы Хлопов. Его слова прозвучали как команда вперед. Гурько отшвырнул свой рюкзак колобок и полетел к окну. -МАЯ! завопил он звездой, упав на койку. Валерка знал, что койки под окном всегда считаются самыми лучшими. Почему, неизвестно. Однако лично Валерке больше нравилась койка в углу, и он молча поставил на нее свой чемодан. И второго соседа нет, и выход рядом, и удобнее делать домик из простыни, чтобы укрываться от комаров. В пионер лагерях Валерка бывал уже много раз, с третьего класса ездил. Папа считал, что Валерка слишком много читает, и ему не хватает общения со сверстниками. Валерка не спорил, хотя в лагерях ему было скучновато. Папа у Валерки работал инженером в секретном конструкторском бюро, чертил двигатели для военных ракет. Это была государственная тайна, но непонятно от кого. Как человек, думающий о родине, папа хотел, чтобы сын был ближе к народу. А Валерку народ заколебал. Одному побыть бы, без товарищей, без учителей, без глупой младшей сестренки. Вот чего надо». Другую койку под окном тотчас занял Титяпкин, Плюхнулся задом и принялся вертеться туда-сюда, словно ввинчивался для более надежного закрепления. Но к Титяпкину вдруг не спеша подошел Лева Хлопов. «Слушай», — проникновенно сказал он, — «я футболист. Я бегаю. У меня легкие вот так разработаны». Лева руками показал перед собой нечто вроде женских грудей. «Мне кислород нужен. Пусти меня к окошку, а?» Титяпкин обомлел. Лева, безусловно, был сильнее всех в палате, но дело не в этом. Даже за такое короткое время, само собой, определилось, что к Леве, в их только что сплотившейся компании, уже все прислушиваются. Лева незаметно становился признанным командиром. И как теперь быть бедному Титяпкину? Поссориться с Левой, когда остальные и задружились? Да замах! залихватски заявил Тетяпкин, словно уступить. Леви ему было в радость и ловко перепрыгнул на койку напротив. Это я забил! обиженно закричал Славик Мухин. Я с Левкой! заорал ему Титяпкин. Ну левки кислорода нету. Пошел в жопу. Славик без аргументов столкнул Титяпкина на пол. Ты чё?» — разозлился Тетяпкин. Пойдем выйдем. Это Славику кровать? осуждающий заметил Тетяпкину Лева. Рассудительному Леве не хотелось иметь рядом придурка Титяпкина, а Титяпкину глупо было ссориться с Левой из-за койки Славика, если уж он не стал ссориться из-за своей собственной койки. Но Титяпкин почувствовал, что унижен, ему требовалось отыграться. Его взгляд пронесся по палате и остановился на Валерке, маленьком и в очках. Очкарики все слабаки и дристуны, в этом Титяпкин не сомневался. А место в углу вроде неплохое». Валерка сидел на полу, перекладывая из открытого чемодана в тумбочку аккуратно свернутый свитер и парадную одежду, белую рубашку и синие школьные брюки. Тетяпкин перескочил через кровать Сережи Домрачева и с ногами взгромоздился на кровать Валерки, будто обезьяна на ветку. «Я здесь буду!» — сообщил он. «А «Ты, Валин, пустую!» — он указал на пустую, койку возле восьмого мальчика, безымянного. Валерка понял, что назревает схватка, и встал. Сердце его колотилось. «Сам иди», — ответил он. «Ты чё, очкастый, оборзел?» Титяпкин вел себя как шпана. «Ты там не сидел, Валерч, поддержал Титяпкина Колька Горохов. Жоп поднял, место потерял. Правил, что ли, не знаешь?» «Вам не подраться, нам не посмотреть!» — крикнул издалека Гурька. «Дёрни отсюда, Титька!» — решительно сказал Валерка. Пацаны бессовестно заржали, и даже Леву улыбнулся. У Титяпкина от обиды запрыгало лицо. Он ринулся к Валерке, сжимая кулаки. В этот миг дверь распахнулась, и в палату шагнула Ирина Михайловна. На вид она была слабовольной тетёхой, пухловатой и близорукая, но внутри у нее, Валерка это уже уяснил, находился стальной стержень. «Что за гвалт?» — свирепо спросила она. Пацаны молчали. Ирина Михайловна быстро оглядела всех. Тетяпкин, не наглей, сразу поняв ситуацию, жестко сказала она. Отцепись от Лугунова. Займи свободную койку, я проверю. Не сомневаясь, что ей подчиняться, Ирина Михайловна вышла. Тетяпкин чуть не заплакал. Нечестно это! Уже без всякого зверения пожаловался он. Вы все выбирали себе койки, а мне, как чужману, последняя осталась. Ладно, с милостью вилсулева. — Давайте, как в футболе, жребий кинем. Кому пустое место выпадет, тот на него и пойдет, а тетяпа на его место. — Может, лучше посчитаемся? — предложил Колька Горохов. — Считай, — согласился Лева. Колька начал считать, тыча пальцем. Лева он исключил из розыгрыша, признавая право командира лежать там, где хочется. «За столом сидели гости и из башки торчали гвозди», — заторотворил Колька, вращаясь вокруг себя с вытянутой рукой и выставленным пальцем. «Это я заколотил, чтобы никто не уходил! Ты!» — Колька указал на безымянного мальчика. Этот выбор всех устроил. «Тебя как зовут?» — спросил Лева. «Юра Танких», — едва слышно пролепетал пацан. «Переложись, Юрик, туда». «Я уже вещь в тумбочку засунул». «Перекладывайся!» — яростно закричал Горохов. «Закон не уважаешь!» «Тетяпа, занимай койку», — распорядился Лёва. Тетяпкин был удовлетворен, хотя получил, в общем, то же самое место, против которого так бунтовал. Направляясь к своей новой койке, Тетяпкин обернулся и бросил на Валерку огненный взгляд. «А с тобой, очкастый, сегодня вечером махач будет, понял?» «Закрой рот, кишки простудишь», — неустрашимо ответил Валерка, как полагалось у пацанов хотя угроза ему очень и очень не понравилась. Из коридора донесся зов Ирины Михайловны. — На сбор! Всем на отрядный сбор!